Третья мировая война. Выпуск 2. Кольер Уиколи. Фантазия. Президент Соединенных Штатов был мрачен и решителен, как и подобает лидеру великой страны перед принятием судьбоносного решения. Несчастная Франция погибала. Во мьения русские, выставив на плацу солдат, капитулировавший Второй пехотной дивизии, спросили, Кто желал вступить в армию новой свободной Франции? И всех отказавшихся тут же расстреляли. В Реймсе, как утверждают агрессоры, сын мэра застрелил генерала фолькс-армии, после чего четыре тысячи гражданских заложников были расстреляны, в их числе женщины даже дети. Самым младшим был Жан-Плюно, 10 десяти месяцев от роду. Расстреливали священников, чиновников, полицейских, владельцев собственности, любого, на кого указали добровольные помощники из числа членов ФКП. На Марне, почти что в исторических местах, где шла легендарная битва в 1914 году. Пятая пехотная дивизия армии США сумела на целых 6 часов сдержать русское наступление, пока не погибло полностью смешанная с землей бомбежкой, снарядами артиллерии и РС, да раздавленные гусеницами русских танков. А во многих городах Франции, включая столицу, пылали коммунистические мятежи. «Они уже в БОВ», — сказал председатель комитета начальников штабов. «Дворвутся в Париж меньше, чем через сутки, и останавливать их некому. Они уже убили 15 тысяч наших парней». — Черт побери, мы обязаны что-то предпринять. — В Париже сейчас нет и не предвидится законной власти, — сказал госсекретарь. — По имеющимся у меня сведениям, большинство депутатов и министров или разбежались кто куда, как в сороковом году, или забились в щели и боятся высунуть нос в ожидании, что все образуется, нет никого, — кто бы решился взять на себя ответственность власти со стороны прежней республики. А коммунисты готовы, когда сопротивление последних сил правопорядка, полиции войск, оставшихся верными присяге, будет сломлено, тот же, же возникнет какой-нибудь совет во главе с диктатором и объявит себя единственной легитимной властью. После чего к мятежникам примкнут и те, то пока колеблется, в том числе и среди армий. И это случится, возможно, в течение ближайших нескольких часов. Силы противника насчитывают, по данным разведки, свыше 90 дивизий на Северо-Восточном фронте, заметил председатель КНШ. И еще 15 русских и итальянских на юге. И это войска уже полностью развернутые, отмобилизованные втянувшиеся в войну. У нас же, я напомню, на французской территории всего 6 дивизий по штатам мирного времени. Еще две таких же в Британии и одна в Бельгии. Мы также можем рассчитывать на 32 дивизии Голландии, Бельгии и Дании. Но лишь после их мобилизации в недельный срок 11 дивизий британцев, из которых 4 уже на континенте, в составе их Рейнской армии при том, что русские также могут увеличить свою группировку за счет подвоза из внутренних военных округов СССР, а также задействовать поляков, венгров, румын, численность и боеспособность которых, по крайней мере, не ниже названных мной голландцев и бельгийцев. В итоге наших сил не хватит, чтобы отразить русско-германскую агрессию, если только не договаривайте» если мы не применим ядерное оружие», — бросил президент. «Надеюсь, сил наших ВВС баз в Англии достаточно, а также палубной авиации. В какой срок мы сможем перебросить еще две авианосные эскадры к берегам Европы в дополнение к той, что сейчас гостит у британцев? Мы нанесем массированный атомный удар, пока лишь по войсковым колоннам противника». Уведомив Москву, что если они не станут бомбить наши города, мы не тронем их гражданское население. И надеюсь, что в Кремле ума хватит наше предложение принять. А я через пару часов выступлю с обращением к нации и всему миру. Фаньер 4 октября 1953 года. Мы хотели бы обратить внимание всех французов на один факт, угрожающий их национальной безопасности. Как известно, через Францию проходит маршрут перелета птиц из стран Красного Блока и на зимовку в теплые края. А еще... В Первую Великую войну делались попытки снабжать голубей миниатюрными фотоаппаратами для шпионских целей. Больше того, всего 10 лет назад в войне на Тихом океане изучалась возможность использования птиц, а также летучих мышей в качестве камикадзе с зажигательными бомбами. На русским же этот жестокий способ ведения войны был известен еще тысячу лет назад, Согласно летописи, так был сожжен город Горостень. Неужели Франция оставит эту угрозу без внимания? Ведь достаточно всего лишь, по советам охотников, даже не отстреливать всех этих коммунистических уток и голубей, а специальным людям ходить по земле, пугая птиц, севших на отдых. После чего те, обессирев сами будут падать нам в руки. И заниматься этим могут... Безработные нанятые за минимальную плату, чтобы не отвлекать французских фермеров от их дел. В ответ опубликовано в «Юманите». Американский самолет летит во Францию на базу, и без особенных хлопот ему дается виза сразу. С востока голуби летят, им визы выдать не хотят. Третья мировая война. Выпуск Третьей Колье Руикали. Фантазия. Из выступления президента Соединенных Штатов. У свободного мира нет ссоры с угнетаемым русским народом, только с его угнетателями, засевшими в Кремле. И атомные бомбы стран свободного мира будут использованы не для истребления русской нации, И не для обращения ее в рабство, как хотел Гитлер, а лишь для того, чтобы принести русскому народу подлинную свободу и демократию, священные принципы, по которым живет весь свободный мир. Конечно, мы не должны будем ждать от побежденной России, что она немедленно создат копию нашей демократии. Мы должны помнить, что уровень самоуправления и частого предпринимательства определяется уровнем демократической культуры, до которой доросло данное общество. Мы должны будем лишь удостовериться, чтобы из руин войны вновь не выросла диктатура. А потому освобожденному русскому народу будет предоставлена такая политическая форма свободы, которая наиболее подойдет к русским условиям. Мы призываем тех, кто сидит в Кривле. Еще можно предотвратить кровопролитие. Станьте на путь демократии. Сверните железный занавес. Допустите у себя полную свободу, собственности и торговли. Дайте порабощенным вам народам право на самоопределение. Прекратите их культурно подавлять, навязывая свой язык. Сократите свои вооруженные силы оставив разумный минимум, достаточный для защиты территории и поддержания на ней порядка. И поверьте, что Запад тогда не будет иметь к вам никаких претензий. Напротив, мы будем рады жить в мире с новой демократической Россией, вести с ней выгодную торговлю, обмениваться идеями. Мы призываем русских воссоединиться с семьей мировых народов, открыть свои двери остальному миру, разрешить свободную торговлю, открыть ресурсы своей страны для конструктивного использования и таким образом улучшить жизнь всего человечества, прекратить пагубную политику, закрытие зоны своего влияния для мирового рынка, дозволить свободное перемещение через границы людей, товаров и идей, И если вы решите оказать бессмысленное сопротивление всему цивилизованному свободному миру, то мы будем с вами воевать, пока вы не капитулируете. Мне искренне жаль наших храбрых солдат, кто погибнет во имя мировой демократии. Но я обращаюсь сейчас ко всем людям земли. Это будет последняя битва, после которой наступит всеобщее счастье, мир, покой. «Единый для всех порядок. Последний бой между силами добра и зла, между светом и тьмой, после которого уже никто на земле не станет подвергать сомнению наши высокие идеалы, одним из которых является подлинно свободный мир, не дозволя ущемления свободы и убийства своих граждан. У нас были разногласия с президентом французов, но несмотря на это он был одним из нас». И его подло убили адепты тьмы. Если мы это простим, смиримся, не заметим, завтра они придут за любым из нас. Для свободного мира священна жизнь любого из своих граждан. В отличие от тоталитаризма, для которого люди как дрова в топке. Убив высшее лицо свободной страны, русские перешли черту. Они должны будут за это расплатиться».